Глава двадцать Сны или реальность? Ариэла Ван Про Прабабушка Кассандры Ван Руш. Я убью его. Я буду смотреть, как он подыхает и хохотать. Буду танцевать на костях и наслаждаться их хрустом. Как он посмел променять меня, высшую демонессу, дочь главы демонического домена и самую красивую женщину Нижнего мира? На какую-то, прости бездна, человечку. Такого унижения я никогда ему не прощу. А ведь скоро все узнают, что он со мной развелся. «Надо мной после такого позора не будет хохотать разве что червяк, которого я в этот момент раздавлю своим сапогом». «Нет, ты мне за все ответишь, Калин Вандорн. Я уже лишила тебя твоей человечки. Могла бы убить, убила бы, но истинная пара любого демона священна, и за такое могли и наказать. Не сильно. Что мне сделают эти старые козлы из Совета демонов? Но было бы неприятно и могло ударить по отцу. Да и месть получилась гораздо изощреннее и интереснее». Вон какой ты сейчас раздавленный, сидишь пьяный в усмерть и мучаешься, проливая бальзам на мое требующее месте сердца. Но мне мало твоих страданий, Калиен. Я хочу твоей смерти, и ты и сейчас подохнешь. Марила смотрела на ослепительно красивую светлую демонесу, которая, злорадно улыбаясь, приближалась к Калину, с длинной спицей, на кончике которой блестела зеленая субстанция. Она прямо сейчас собиралась убить Калина, ее путевого, но такого любимого демона. Демонесса приближалась к нему со спины, а калия ничего не видел и не слышал. Сидел и с упрямством и настойчивостью настоящего барана набирался спиртным. Заглушал он, видите ли, боль от ее потери. «Дурак, баран рогатый, любимый! Тебя же сейчас убьют!» Хотелось прокричать Рейли, но у нее не выходило. Она была в этой комнате лишь сторонным незримым наблюдателем. Сон. Это всего лишь сон. Кричала она себе, уже зная, что обязательно вот-вот проснется и эта пытка закончится. Сколько раз она уже видела этот кошмар? Пять? Десять? И каждый раз переживала его заново. И каждый раз он предвещал нечто плохое. Почему она его видит? Почему в этом сне ничего никогда не меняется? И почему он такой яркий и детальный? Неужели это происходит на самом деле? А если так, сколько можно ее мучить? Однажды она этого точно не выдержит. В этом сне нельзя отгородиться от происходящего, нельзя воспринимать события, как уже произошедшие. Ариэла всегда ощущала все как в первый раз. Спасало лишь знание, что Калин, несмотря на свое состояние, все же почувствует опасность, обернется и не даст этой злобной твари себя убить. Но каждый раз Ариэлла с ужасом ждала, что вот на этот раз в этом сне Димонесе все же удастся совершить свое черное дело, и была уверена, что тогда ее сердце точно не выдержит и остановится. Захлебывая слезами, она каждый раз ждала развязки, и когда видела, что ее Калин скрутил Димонесу и вызвал подмогу, с облегчением выдыхала потому что знала, что сейчас наконец-то сможет проснуться, свернуться калачиком, поплакать и продолжить жить дальше. Но в этот раз что-то пошло не так. Вместо того, чтобы проснуться, Ариэла оказалась в амфитеатре, который она почему-то сразу опознала как зал суда. Прямо посреди него стояла та самая блондинка и хохотала, глядя на сидящих перед ней хмурых демонов, не веря озвученному ей приговору. Вы осудили меня? Меня? Ха-ха-ха! Решили лишить меня крыльев и обречь на пожизненное заключение? Ха-ха-ха! Меня? Один из демонов с жестом головы кого-то позвала к демонесе подошли двое тюремщиков. Внезапно ее смех резко стих, и она зло выплюнула. Идите в бездну! Я Зэла Ванкорк. Никогда не допущу, чтобы меня лишили крыльев. Будьте вы все прокляты. В этот момент крыша анфитеатра взорвалась и разлетелась на осколки, осыпав ими всех присутствующих. Странные усыпанные рунами кандалы на руках Димонеса вспыхнули и осыпались пеплом. Зела, не обращая внимания на ранящие ее осколки, резко расправила крылья и рванула вверх на свободу. До собравшихся донёсся лишь ее утихающий злорадный смех. А дальше была погоня, долгая выматывающая. Зела, которая поначалу думала, что точно уйдет от преследователей, стала затравлена оглядываться. Ее плечи уже ныли, их сводила судорога, и она продолжала лететь вперед, знала, что на этот раз помощи ждать неоткуда. Да, отец согласился помочь ей сбежать и даже приготовил ей в одном из банков на окраине кругленькую сумму, на которую она сможет какое-то время безбедно жить. Но дальше он отказался ей помогать. Конечно, сама Зелова в это не верила. Нет, она допускала, что сейчас на эмоциях и под гнетом, всеобщего порицания и давления он именно так и думал. Но со временем обязательно остынет, и тогда они придумают, как ей вернуться в общество. Вот только, похоже, на этот раз удача от нее отвернулась. За ней в погоне отправился никто иной, как ее бывший муженек, а этот гад ненавидит ее до судорог. И даже не дали возможности приземлиться и принять третью постасть. А в воздухе это сделать невозможно. Заласнова обернулась, и от этого простого действия ее чуть не закрутила в потоке воздуха. Устала. Как же она устала? Кто бы мог подумать, что все так обернется? Она ведь всего лишь хотела наказать этого гада за свои страдания. И что теперь? Ее лишь открыли и отправят в заключение? Уж лучше смерть. «Лучше бездна». Зела посмотрела вперед и поняла, что и в самом деле залетела на территорию, где уже давно хозяйничала ненасытная бездна, а ее расширяющийся то ли провал, то ли воронка, то ли ряб черного смоляного пространства оказалась совсем недалеко. Преследователи остановились, не желая даже краем крыла залетать на отравленную территорию. «Слабаки!» Только Калин отправился за ней следом, но и он быстро застыл и не желал лететь дальше. Тоже слабак!» «Вернись, ненормальная!» Крикнул ей вслед, но Зела только надсадно расхохоталась. Ей с самого детства рассказывали страшилку о бездне. С возрастом эти страшилки становились только страшнее, но почему-то именно поэтому ей казалось, что ей бездна нипочём. Ей всегда все было нипочём. Внезапно воздух словно загустел, протолкнуть его в легкие удавалось с трудом. Пространство словно исказилось, покрылось рябью и вывернулось наизнанку. Зела даже не поняла, что падает. Сознание то скользало, то снова обретало четкость, но мир вокруг почему-то казался медленным, а само пространство неповоротливым и странно чуждым. Зела не выдержала и закрыла глаза. Так не должно было случиться. Ей же все нипочем и всегда все было нипочем. арила наблюдала за Демонессой все так же со стороны и испытывала настоящий страх. Тело Зела на ее глазах упало в непонятную черноту, которая приняла его в себя неожиданно мягко и аккуратно, без какого-либо всплеска или пыли. В эту черноту погрузились и прекрасные белокурые волосы Димонессы, Но на поверхности остался белый овал прекрасного лица, на котором была написана полная безмятежность. Ариэле это показалось настолько неправильным и страшным, что она перестала дышать, потому что происходило нечто за пределами человеческого понимания. Пульс в ушах бухал так громко, что она и не слышала звенящую тишину, разливающуюся в том странном пространстве, которое она видела. А еще арела поняла, что время ускорило свой бег. Вокруг бесконечно сменялись дни и ночи, и даже менялся ландшафт. Сколько же времени Зела пролежала вот так, не двигаясь, не меняясь, не погружаясь в черную субстанцию ни на миллиметр глубже, и оставаясь все такой же безмятежной и прекрасной. Внезапно все вокруг замерло. Так не бывает, просто не бывает, даже во сне. И вдруг Зела резко открыла совершенно черные глаза и посмотрела на Ариелу. Шумом вдохнув ртом, Ариелла проснулась и несколько долгих минут лежала пытаясь прийти в себя от охватившего ее первобытного ужаса. В голове билось Так не бывает, так не бывает. Женщина ощутила, как ее мокрую от слез щеку и лизнули, повернула голову и увидела своего любимого фамильяра листика. Села, тяжело вздохнула и погладила его по голове. Листик, а если полностью, то лист очень волновался за свою ведьму и с беспокойством заглядывал ей в глаза. Все хорошо. Вернее, все очень нехорошо. Орела задумалась и с досады цикнула. «И почему это снится именно мне? Между прочим, я уже старый для таких нервных стрясок». Она раздраженно хлопнула ладонью по кровати. «Не зря мне эта гадость сегодня приснилась. Неужели все так и было? И сколько же времени прошло после пробуждения этого исчадия бездны?» Листик снова успокаивающе лизнул ведьме щеку и та вздохнула. «Ох, и нехорошие же дела затеваются, Листик. Ох, и нехорошие. Чувствую, не обойдут они стороной и нашу с тобой избушку».